Грон поднялся, отряхнул песок и, подняв глаза, уперся в яростно блестявший взгляд Одноглазого. Груды, столпившиеся вокруг, внимательно наблюдала за ними. Одноглазый, увидев, как Грон расправился с тремя самыми сильными членами Груды, ждал, что нахлебыш теперь бросит вызов ему. Грон быстренько прокачал этот вариант и решил, что столь резкое изменение статуса ему ни к чему — Поэтому, порывшись в памяти, он опустился на колени перед Одноглазым и, склонив голову, откинул с шеи грязные спутанные пряди. Одноглазый отшатнулся было от резкого движения, но затем, увидев позу покорности, шумно выдохнул, после чего, по традиции, лупанул ладонью по шее и отвернулся. — Ну что уставились, рыбе говно? — Луна Реурс, это... — он брезгливо ткнул рукой в сторону трупа, «Отволочь храмовым псарям! Возьмете на обмен бараньей требухи!» И, бросив на Грона косой взгляд, одноглазый неторопливо отправился к выцветшему куску венецкого ковра, уже не первый год служившего троном хозяину груды. Грон спокойно поднялся, подошел к кошме, раньше принадлежавшей акуле, и, растянувшись во весь рост, сунул в рот кусок веленой рыбы, на которой еще были видны следы зубов прежнего хозяина. Маленький переворот завершился. Пора было думать о том, как наиболее успешно использовать его результаты. Яркая луна стояла в зените. Мелкий неприметный человечек с серыми глазами выскользнул из-под сводов полуразрушенного портика и внимательно обвел глазами заросли, окружающие небольшую площадку перед пещерой. Вроде бы никого. Он осторожно двинулся вперед, стараясь не пересекать ярко освещенные луной участки, и скрылся в проеме пещеры. Пройдя около 40 шагов, он остановился, достал из большого кошеля, висевшего у него на поясе, два мешочка и две деревянные лопаточки, Высыпал несколько щепоток порошка из каждого мешочка на пол пещеры и, спрятав мешочки с лопаточками обратно, отступил назад и длинной веткой смешал порошочки. Из получившейся кучки раздалось шипение и начал подниматься дымок, потянувшийся в сторону входа. Человечек отпрянул и быстро пошел в противоположную сторону. Через несколько десятков шагов впереди Обрисовался светлый прямоугольник с полукруглым верхом. Еще несколько шагов, и он вышел на идеально круглую площадку, мощенную мраморными плитами. Пещера оказалась сквозной. Он остановился и оглянулся на выход, оформленный как арка. Магические порошки еще полчаса будут выделять смертельный газ, и никто из тех, кто мог бы следовать за ним с тайными целями, не сможет пройти пещеру, наполненную смертью. Человечек прекрасно знал, что вечерний бриз не даст этой смерти повернуть в сторону площадки, но все-таки поежился, вспомнив, как выглядел один из соглядатаев Сестрарха, попытавшийся последовать за ним в тайное место, подобное этому. К тому же стоило поторопиться. Скоро вечерний бриз может смениться утренним, а площадка была слишком мала, чтобы чувствовать себя в полной безопасности даже в самой дальней от входа точки. Он быстро развязал кошель и вынул оттуда что-то напоминающее широкое блюдо или, скорее, чашу на короткой широкой ножке. Поставив чашу в центр площадки, он достал еще несколько предметов необычной формы и осторожно вставил их в отверстие в ножке чаши. Потом вынул длинный серебряный шип и, произнеся священную формулу, воткнул его в центр чаши. Некоторое время ничего не происходило. Потом из центра чаши начало вырываться синее свечение, которое сгустилось и приняло вид сначала конуса, потом цилиндра, совершенно скрыв шип. Наконец свечение вздрогнуло и стало прозрачным, явив фигуру стоящего человека в длинном парчевом хитоне и мантии святым серебряным обручем на голове. Человек недоуменно повел глазами. «Кто вызвал меня?» Человечек чертыхнулся про себя и, шустро порывшись в кошеле, вытащил наружу что-то, напоминающее небольшую шкатулку, и поставил перед собой. «Это я, брат Эвер из Тамариса!» Человек нахмурился, но ответил тоном спокойным и величественным. «Слушаю тебя, брат!» Человечек торопливо заговорил. «Два дня назад, рано утром, страж выкрикнул предостережение». Человек подался вперед. Его глаза лихорадочно вспыхнули. Он хрипло выдохнул и произнес. — Говори. К сегодняшнему вечеру я установил, что водонос из квартала Ткачей вдруг выгнал из дома жену с тремя детьми и, продав дом, нанялся на корабль, идущий в горгос. Сын купца Таяла оставил лавку отца и поступил в школу строителей при храме, где в первый же день поразил учителей своими рассуждениями об основах геометрии. Младший жрец в храме Сама и украл кружку с дневными пожертвованиями и исчез. Говорят, его видели на Ситакской галере. Первосвященник пригласил для беседы толкователя устами и второго смотрителя священного огня в тайне от верховных жрецов Сама и И есть еще несколько необычных случаев. Кузнец, мальчишка в груди портовой швали, матрос с лигийского купеческого судна... Человек коротко кивнул. «Кто же?» Человечек поежился под его пристальным взглядом. — Я пока не знаю, хранитель. Хранитель сумрачно кивнул. — Что ж, судя по всему, у тебя еще есть время. Ты знаешь, что делать. Но смотри, не упусти его. Человечек опять поежился. — О да, хранитель, я знаю.